Никакой даже цыганский кофе не сможет помочь человеку, если до этого ему за целую неделю так ни разу и не пришлось выспаться от души, чтобы ни единого раза не вскакивать испуганно, прислушиваясь к чужому прерывистому хрипению в доме, не поднимать от подушки голову, всматриваться в циферблат ходиков на стенке и в синеву окон, разбавленную отблеском молодого снега. Тем большей наградой было для Михаила, когда на обратном пути, свернув с трассы в окраинную улочку райцентра, он еще издали находил глазами в угловом окне второго этажа дома каждый раз в 4.00, знакомый черный платок с крупными красными цветами. Настя уже выглядывала его. И мог ли он, что бы ни случилось в дороге с ним или с его самосвалом, хоть раз позволить себе не успеть к этим четырём часам ноль-ноль минутам. Но пока, слава богу, ничего не случилось за всю неделю, даже ни разу не поймал скатом гвоздь на трассе, по которой днём и ночью нескончаемо двигался взад и вперёд всевозможный транспорт, теряя по пути и оставляя за собой на асфальте всё-всё. От острых обломков проволоки — которые подвязывают виноградную лозу, до хищно загнувшихся зубьев стальных переметов, которыми браконьеры перехватывают течение дона. На всё и даже на большее был теперь согласен Михаил Солдатов. И на то, чтобы за ночь не меньше десяти раз на цыпочках подходить к постели беспамятного Будулая, вслушиваясь как что то булькает и скрипит у него в груди и на то чтобы после этого опять чуть свет мчаться за грузом через всю табунную степь под снегом или дождем только бы на обратном пути подъезжая к двухэтажному кирпичному зданию районного роддома увидеть наконец в угловом окне на бледном лице насти окаменевшем с того часа как привез он ее сюда хотя бы Слабый проблеск улыбки. Рано утром Клавдия разомкнула веки и тут же прикрыла их. Режущий белый свет выжал из них слезы. Приподняв от подушки голову, увидела в окно, что за одну только ночь молодой пушистый снег все выбелил вокруг. Только дон внизу, под хутора, блестел вороненой спиной. Едва успела накинуть на плечи кофту, как застучали на крыльце шаги, звякнула щеколда. С клубами морозного пара ввалилась Катька-аэропорт, соплетенный красноталом четвертью подмышкой. Гулко стукнув четвертью об стол, сразу же по-хозяйски нашарила шкафики у двери два стакана — и стала наливать в них темно-красное, почти черное вино. «Давай, Клава, с тобой за мою дорожку выпьем!» И, не ожидая Клавдии, запрокинув голову, она до донышка выцедила свой стакан, промокнула губы кружевным платочком. «Ну что ты так возрилась на меня? Я же, кажется, ясно сказала, за мою дорогу!» Наклоняя горлышко четверти Катька опять наполнила свой стакан и опять, не отрываясь, выцедила его. Только после этого она развязала и откинула на плечи свой зеленый полушалок, расстегнула новое с меховым воротником пальто и нашла глазами стул. — Видишь, какая я уже с утром набратая! Да-да, кончается моя хуторская жизнь, а что там дальше будет, слепой сказал, посмотрим. Ты только не подумай, что я собираюсь опять у тебя на груди рыдать. И не вздумай поверить всему, что я тут наговорила тебе в прошлый раз. Мало ли, что беременной бабе взбредет. Я тут себе с тоски нагородила сама не знаю чего, а ты и Катька аэропорт угрожающе повысила голос. А я больше всего не хочу, чтобы меня кто-нибудь на прощание стал жалеть. Видишь, какая я уезжаю из хутра веселая. Ты мне не веришь? Клавдия поспешила успокоить ее. «Верю, Катя». У Катьки аэропорт упал голос. «Верешь? Я по твоим честным глазам вижу. Так и не научилась брехать за всю свою жизнь. Но рожать своего ребеночка я все равно буду не здесь».